Она. Как Марк проснулся, я почувствовала, не открывая глаз. Есть у нашей расы прекрасное качество. В незнакомом месте можем спать наполовину бодрствуя, отслеживая возможные опасности. Только в последние годы поняла, насколько это удобно. «Ох ты ж нифига себе!» С придыханием прошептал Марк непонятную фразу. И я открыла один глаз. Тут же захотелось его закрыть потому что такого восторга в глазах парня увидеть совершенно не ожидала. С неприкрытым восхищением он рассматривал у меня всю, как будто видел впервые. «Ты что, дракон?» — спросил, счастливо улыбаясь. Осторожно протянул руку и неловко погладил по голове. Я открыла второй глаз и внимательно следила за его движениями. «Ух ты!» — восторженно произнес снова, а я закатила глаза. «Как маленький, право слово!» Дёрнула хвостом, подняв клубы пыли. «Да ладно тебе!» Он не оставил без внимания мою пантониму и убрал руку. «Я впервые вижу дракона вживую!» «Вот так, чтобы близко!» «И можно было погладить!» «Об этом даже не мечтал никогда!» Он потешно фыркнул и добавил. «Или ты простой очередной чудовище этого мира!» «Пришла ночью, поужинала, или...» «А меня оставила на завтрак!» Или, может быть, ты он? В смысле, мальчик?» Глаза его при этом сверкали так, как будто перед ним самый желанный подарок на свете. «Ладно, пора принимать привычную для него форму». «Вот это да!» – озадаченно пробормотал Марк. «Оборотни же не сохраняют одежду при смене ипостаси. Или у вас все по-другому происходит?» «Это иллюзия!» Мой голос после оборота всегда был с легкой хрипотцой. «В смысле?» – не понял Марк и приподнялся на локте. Я недовольно цикнула. Села, скрестив ноги, машинально отбросила со лба прядь волос и принялась объяснять. «Магия иллюзии – суть любого дракона. Мы не заморачиваемся с одеждой, находясь в пути. Просто подстраиваемся под окружение. Понятно?» Подняла глаза на Марка и увидела, как его губы расползаются в странной улыбке. На мне была обычная одежда» добавила поспешно. Мой плащ. Но ты его забыл рядом с порталом. Марк шумно выдохнул и откинулся на спину, уставившись в небо. Что не так, я сказала. То есть все, что я вижу сейчас на тебе, штаны, рубашка, ботинки, это на самом деле иллюзия, и на тебе ничего нет? Уточнил он сдавленным голосом. Ну да. Все еще не понимая, его реакция ответила осторожно. Марк закрыл рукой глаза и пытался подавить смех. «Как мне теперь выбросить эту картинку из головы?» С тихим стоном проговорил он. «Да что такого-то?» Воскликнула раздраженно и стукнула себя по коленям. «Нет, нет, все хорошо, принцесса!» Продолжил посмеиваться Марк. Руку с лица он убрал, но прилагал явные усилия, чтобы на меня не смотреть. «Ну, знаешь ли...» С обидой в голосе воскликнула я и вскочила на ноги. «Что такого, что мы создаем иллюзию одежды? Не ходить же мне перед тобой раздетой!» «Нет!» – испуганно замахал руками Марк и вновь расхохотался. «Вот черт, у меня слишком богатое воображение!» Я демонстративно скрестила руки на груди, начиная раздражаться от этого разговора. «Так, погоди!» Он резко перестал смеяться и сел, положив руки на согнутые колени. «А ошейник?» «Что ошейник?» Переспросила все больше, раздражаясь. «Ты не можешь выражаться яснее? Или ты после сна всегда такой? Я неопределенно покрутила рукой рядом с виском». «Смотри», – проговорил он, не обращая внимания на мое состояние. «Ошейник, что на тебя надели? «Подавляет вторую и ипостась оборотня, не давая совершить оборот». Я успела рассмотреть узор. «Так я же не оборотень!» Задумчиво ответил я, недоверчиво глядя на него. «Драконы иначе устроены!» Уперла руки в бока и расправила плечи. Марк выжидательно молчал, а я разглядывала его, нахмурившись. Тряхнула головой и неожиданно для себя решила рассказать, как есть. «Ошейник? Не мешает мне обернуться! Знаешь, я даже не предполагала, и мне никто не говорил!» что у меня из-за него может не получиться оборот. Это было бы смертельно для него. Уселась на землю рядом с ним и принялась спокойно объяснять. Дракона надо выгуливать, выпускать, иначе он сожрал бы меня изнутри, сжег дотла. Передернула плечами от внезапного озноба. Марк тут же обнял и притянул к себе. Стало уютно. Но летать я не могу, замолчала, опустив голову и большая часть драконьих магических способностей мне недоступна. «А твой хозяин знает, что ты можешь оборачиваться в дракона под чарами его безделушки», осторожно уточнил Марк. Я замотала головой. «Благоразумно», – мрачно проговорил он и надолго замолчал. Ветер лениво ворошил жухлую траву. Земля подо мной была теплой, хотя солнце в этом мире светило крайне лениво. Положив подбородок на согнутые колени, погрузилась в собственные мысли. «Если бы я могла летать, мы бы уже вырвались из этого мира. Драконам не нужны вампирские порталы, мы сами по себе. Границы миров для нас не существует». Под обнимающей рукой Марка было настолько тепло, что я задремала и невольно вздрогнула, когда он хлопнул себя по колену и нарочито-бодро воскликнул. «Ладно». «Будем решать задачи по мере поступления. Давай-ка расспросим Горгулью». Он начертил в воздухе замысловатый узор и буднично произнес в сторону застывшей камнем спутницы. «Вернись в свой истинный облик». Вместо того, чтобы просто ожить, фигура Горгульи начала расплываться и вытягиваться. «Что ты сделал?» закричала, вскочив на ноги. «Да кто бы знал!» не менее удивленно ответил мне Марк быстро поднимаясь с земли.